Ричард Мэттисон. Не просто вампир. Проснувшись теплым осенним утром, Алекса, супруга доктора Герри, почувствовала приступ страшной слабости. Несколько минут она неподвижно лежала на спине, уставившись в потолок за туманенными темными глазами. Господи, ее словно выжили. Руки и ноги, казалось, налились свинцом. Может быть, она заболела?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 «Ты слышишь меня? Можно найти сколько угодно рациональных объяснений». «Я обречена», — сказала она едва слышно. олекса ты поняла, что я сказал?» Он сжал ее плечи, повернувшись, она смотрела на него пустыми глазами. «Ты знаешь, что произошло?» Доктор судорожно глотнул. Во рту все еще чувствовался вкус утреннего кофе. «Я знаю, на что это похоже», — сказал он осторожно, —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 Герия нежно улыбнулся, глядя на жену. «Это тебе не понадобится, дорогая моя», — сказал он. «Сегодня ночью ты будешь в полной безопасности». Ее пальцы еще теснее сомкнулись вокруг креста. «Нет, если желаешь, носи его», — торопливо продолжил он, «я имел в виду, что буду рядом с тобой всю ночь». «Ты останешься здесь со мной?» Он сел на кровать и взял ее за руку.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 Старик медленно наклонил голову, Герия с трудом глотнул. «Дай бог тебе сил справиться и с этим чудовищем», — сказал он наконец. «Петра!» — она стала еще слабее, голос был едва слышен. Герия склонился над женой. «Что, дорогая? Сегодня ночью он придет снова!» — произнесла она. «Нет», — доктор покачал головой, — «это невозможно. Чеснок защитит от него». «Мой крест не защитил, и ты тоже не смог». «Чеснок — верное средство», — сказал Герри, — «и еще посмотри-ка сюда, видишь?» Он указал на столик рядом с кроватью. «Я приказал принести кофе, сегодня ночью я не усну». Алекса закрыла глаза, и ее, сунувшееся лицо, исказилось, словно от боли. — Я не хочу умирать, — сказала она. — Пожалуйста, не дай мне умереть, Петра. — Ты не умрешь, даю слово, чудовище будет уничтожено. По телу Алекса пробежала слабая дрожь. — Но ведь сделать ничего же нельзя, — шепнула она. — Безнадежных положений не бывает, — ответил он. Снаружи непроглядный мрак окутал дом тяжелым ледяным покрывалом. Доктор Геррия сел у постели жены и стал ждать. Спустя час Алекса забыла с тяжелым сном. Геррия осторожно отпустил ее руку и налил в чашку дымящийся кофе. Отпивая обжигающий горький напиток, он медленно обвел глазами комнату. Дверь заперта, окна закрыты наглухо, все отверстия завешены чесноком, на шее Алекса крест. Он медленно кивнул. «Да, его план должен сработать. Мерзкое чудище!»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 «А куда подевались все здешние жители?» — спросил Варыс. «Честное слово, когда проезжал деревню, не заметил ни единой живой души». «Закрылись в своих лачугах, дрожат страха», — ответил Герри. «И мои слуги тоже, все кроме одного». «И кто же это?» «Мой управляющий Карл. Он не открыл тебе дверь, потому что сейчас спит. Бедняга, он ведь глубокий старик, а работал за пятерых все это время». Он крепко сжал руку Вариса. «Милый Михаил, ты даже представить себе не можешь, как я рад тебя видеть!» Варес обеспокоенно глядел его. «Я отправился в путь, как только получил твое письмо. И поверь, я способен оценить это», — отозвался Герия. «Я знаю, как трудна и длинна дорога от Клужа до наших мест. Но что случилось?» — спросил Варес. В письме только говорилось. Герия быстро посвятил его в события минувшей недели.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 Он прижал дрожащую руку к глазам. Но как? Он позволил своему гостю расстегнуть воротник и обследовать шею. «И ты тоже», — произнес Вара ошеломленно. «Какое это имеет теперь значение?» Герия схватил молодого врача за руку. «Друг мой, верный мой друг!» — воскликнул он. «Скажи, что это не я, скажи! Ведь это не я, создание, которое медленно убивает Алексу!» варес выглядел совершенно сбитым с толку ты произнес он но каким образом да я знаю сказал герри я сам подвергся нападению вампира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 «Я сам проверил каждый дом в деревне. Говорю тебе, Михаил, мы ничего не нашли. Однако существует что-то неведомое, и оно проявляется здесь, раз за разом отнимая часть нашей жизни. Все крестьяне охвачены ужасом. И я тоже. Я ни разу не видел чудища, не слышал его шагов, и все же каждое утро нахожу свою любимую жену». Лицо Варыса вытянулось. Он, не отрываясь, смотрел на своего коллегу.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 «Я не могу уйти», — сказал Герри. — «ничто не разлучит нас». Варс кивнул. «Да, конечно», — сказал он, — «мы с тобой будем дежурить по очереди, хорошо?» Герри вздохнул. «Что ж, попробуем», — сказал он безо всякой надежды в голосе.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 Гери неожиданно умолк и пристально взглянул на молодого доктора. «Михаил», — позвал он его, Варис размеренно и тяжело дышал. Поставив на столик чашку кофе, к которому он даже не притронулся, Герри встал и подошел к обмякшему на стуле Варису. Приподняв веко, он внимательно осмотрел расширенный зрачок Михаила. Что ж, снотворное подействовало быстро и весьма эффективно.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 Блаженные мученики каким наслаждением будет наблюдать, как Карл вобьет кол прямо в сердце Михаила Варыса, этого мерзкого Дон Жуана.